Глава 13. Мы возвращаемся с боссом на работу. Далее все проходит в привычном ритме — звонки, отчёты. Бестужев больше меня не беспокоит, и я со спокойной душой заканчиваю рабочий день. Как только часы пробивают 18.00, я собираюсь, хотя, по идее, должна была дождаться того, когда босс отпустит меня а по-хорошему задержаться, как всегда делала, когда работала с Вадимом Николаевичем, но не могу. Мне нужно собраться с мыслями, нужно переварить информацию относительно того, кто именно сейчас является моим новым боссом. Закидываю вещи в сумочку и не рискую больше заходить в кабинет к Бестужеву. Связываюсь с боссом по связи. Несколько гудков и глубокий бархатный голос, от которого поджимаются пальчики на ногах. — Да, Валентина Константиновна. — Господин Бестужев, я понадоблюсь вам еще сегодня? — Вопрос задаю и всеми силами молюсь, чтобы боссу я не понадобилась. И спустя короткую паузу Александр произносит совершенно равнодушно. «Вы можете быть свободны, Валентина Константиновна. Хороших выходных!» Босс отключается, а я выдыхаю. Счастливо. «Совсем забыла, что сегодня пятница, и у меня есть целых два дня на то, чтобы прийти в себя и понять, что же мне делать дальше. Забираю сумочку и лечу к лифтам. Влетаю в кабинку, которая в этот час пик останавливается на каждом этаже». В переполненную кабинку умудряются протиснуться все новые и новые сотрудники, нарушая все мыслимые законы физики. Но как бы пятница. Все хотят домой. Никто не хочет оставаться на рабочем месте лишних еще хоть пять минут. У всех скоро дачи, семьи. Да и вообще хочется сбежать из офиса, в который заселился новый генеральный. Створки лифта вновь открываются, впуская в кабину еще двух сотрудниц, которым я улыбаюсь, несмотря на то, что меня конкретно так уже прижало телами сослуживцев. Прямо ощущение часа пик в маршрутке, когда я в универ ехала и умудрялась стоять на носочках за счет того, что меня держали. «Валя, ну как новый шеф? Зверствовать будет?» Сразу же включается в разговор приятная женщина. Та самая Вета, которая помогла мне вызволить вещи от Ивана. «Ну давай, Валюша, колись, так сказать, по требованию всех собравшихся». А я вдруг понимаю, что вся кабинка будто и вовсе прекратила дышать. Все смотрят на меня, прислушиваются к разговору, а Виолетта прикусывает губу. «Пока только начало работы, но перестановки будут. Новый босс оставляет впечатление человека уверенного и знающего все детали нашей работы досконально». Отчитываюсь, слегка улыбаясь. «Разумеется, я не скажу о Бестужеве ничего плохого». Не буду сеять панику и не извещу, что Александр Сергеевич с первых минут на новой должности вскрыл ряд махинаций, откопал какие-то несостыковки в бухгалтерии и теперь будет рыть землю в поисках виновных. «Это хорошо», — выдыхает Вета и вновь пытливо смотрит на меня. «А увольнения будут? Валь, ты все же, так сказать, самое близкое к телу Бестужева». «Ну, могу сказать, что персонал он трогать не намерен, но модернизация будет. Словом, новый генеральный оставляет впечатление умного человека, разумного, скорее. И если сотрудник исполняет свои обязанности как следует, зверствовать не будет. Он оставил о себе впечатление профессионала». «Ой, Ветка, скажешь, близкая к телу!» — прыскает ещё одна моя подружка и коллега Веты из кадровиков. «Там такое тело, что закачаешься, любая бы душу отдала, чтобы быть не просто близко к телу, но и...» Рыжая Иринка срывается на смех, и я чувствую, что после моих ответов настроение в кабинке становится более легким. А я отсчитываю этажи, и створки лифта наконец распахиваются в холле. Я выбираюсь из тесного нутра и не дожидаюсь говорливых коллег. «Валь, вечер пятницы, мы хотим заглянуть к Филу», — догоняет меня Виолетта и ловит за локоть. «Давай с нами, отметим, так сказать, приход нового начальства, выпьем за его здравие». Вета переходит на смех, а я натянуто улыбаюсь. «Давай в этот раз без меня, мне домой надо, мама ждет. «Блин, Валька, ты вообще взрослая женщина, красивая, волосы темные, эффектные, задница что надо, грудки стоят, а ты отказываешься пропустить стаканчик в хорошем обществе, потому что у тебя мама. Ладно бы мужик ждал для хорошего такого секса, а ты мамкаешь». «Вот именно!» — возникает из-за плеча веты Ирина, эффектная рыжуля с выпирающей из выреза блузки грудью. Этакая пикантность, которая сейчас выпущена наружу благодаря тому, что парочка пуговиц расстёгнута. Разумеется, Ирина не на работе их расстегнула, а вот сейчас перед моими глазами поправляет вырез и волосы распускает, придавая себе эффектности и стиля вамп. «Прекрати, Валь, мы, конечно, все понимаем, но ты упахиваешься, а сегодня вообще одни глаза испуганные на все лицо». Ты, конечно, может, там в лифте и заливала, что наш секси-босс прям мечта-мечта, и все хорошо будет. Но сама-то ты явно струсила. «Мы-то тебя не первый год знаем», — вклинивается в разговор Вета. «Тем более твой спиногрызик в надежных руках. Хватит загонять себя, отдых тоже нужен. Так что прекращай бежать домой, и айда с нами к Филу. Пропустим бокальчик». «Не могу, я за рулем, Да и вообще не пьющая». Выдыхаю, но запал пропадает. Смотрю на девчонок-коллег. Они считают себя моими подругами. Мы часто перекидываемся словами, общаемся, но своих тайн я не выдаю. Закалила меня моя бывшая близкая подруга, когда в штаны моего мужа залезла. И пусть сейчас я думаю, что она спасла меня от Ванечки и Кабалы Вечной, но все же... «Отлично, ты выпьешь кофе, построим глазки бармену, он там новенький, брутальный мэн. Руки базуки, талия узкая, глаза темные. Мне мужик нужен определенно для здоровья, так сказать». Смеется Ирина и берет меня под руку. Вместе с двумя бесшабашными коллегами мы выходим из здания офиса, и я бросаю взгляд на свою припаркованную ласточку. «Девчат, мне правда надо домой». «Мы понимаем. Домой так домой. Посидишь с нами полчасика, пообщаешься на тему злостного нового начальника, который, между прочим, тебя сегодня в ресторан свозил», — хихикает Вета. «В ресторан?» — голос Ирины взвивается на пару децибел, и она резко поворачивает голову в нашу сторону. «Какой такой ресторан?» — спрашивает и весьма комично прищуривается. Я вот из кожи вон лезу, товар лицом демонстрирую, а кто-то сливки снимает. С олигархами по ресторанам разъезжает. Ира откидывает волосы за спину, а я с трудом удерживаюсь, чтобы не рассмеяться. — Ты так на меня не смотри, Зорина. В какой ресторан-то возил хоть? Делает грустные глаза и спрашивает, а я называю заведение с опаской. — Блин, вот ничего себе! Кричит так, что парочка прохожих оборачивается на нашу группку, которая идет в ряд, держась за локотки друг друга. «А я тебе говорю, Валька не промах!» — улыбается Виолетта. «Просто сама не знает, как на мужиков действует, и ей её обрубок хорошенько поломал самомнение». «Прекратили! Живо! Иначе никуда с вами не пойду и ничего больше не скажу!» и строго. Но сама от чего-то улыбаюсь. А ты и не говоришь, рикошетит Ирина. Это нам Павлик, водитель, все выложил, когда его мужики прижали с требованием доложить, куда он нового босса возит. Ты же понимаешь, Валь, слух прошел, что всех уволят, завод отпилит и по частям продаст. Чуть не спотыкаюсь. Оборачиваюсь на Вету и замечаю, что подруга больше не смеётся, наоборот, смотрит встревоженно, и мы вместе заходим в весьма приличное заведение, где нам сразу же улыбается знакомый официант и провожает к нашему столику. «Откуда информация, что Бестужев будет пилить предприятие?» — спрашиваю сразу же Вету, как только официант отходит за меню. Да вот Машка, что секретарша у главы финансового отдела нашего, на хвосте притащила. Обсуждение было за закрытыми дверьми между старым руководящим составом компании. Но двери, как ты понимаешь, были заперты не до конца. А она и ушком присосалась. Что-то да услышала. Страшно ведь. Сейчас, если всех увольнять начнут, мы же все будем более чем в плачевном состоянии. Где работу искать, особенно узкопрофильным специалистам? Пока Виолетта вещает, в ее словах что-то резко вызывает мое сомнение. Закрадывается подозрение, что за спиной Бестужева старый руководящий состав планирует диверсию, а, возможно, даже решают подставить Александра, моего нового босса и, по совместительству, отца моего малыша.